рида мне на колени пока я пишу это забралась кошка и громко мурлычет и хоть сие животное порядком мне мешает и отвязаться от него нет никакой возможности но умертвить его копьем или из спады в пешем бою или акабалло на коне я все таки надо думать не смог б А потому не сочтите меня кровожадным или садистом, если на глазах у меня забили шестерых быков, а я ушел только перед седьмым, и то, скорее, не по соображениям морального порядка, а потому что мне это уже стало приедаться. Корида оказалась не совсем удачной, и главным образом из-за того, по-моему, что были чересчур живучие быки. Могу сказать, что ощущения мои при бои быков — Были очень разные, были и восхитительные мгновения, которые нельзя забыть, и ужасные минуты, когда хотелось убежать оттуда на край света. Самое красивое, конечно, торжественный въезд всех кадрильей на арену, но это надо видеть своими глазами. Желтый песок под синим небом, круглая плаза де Торос, облепленная людьми, потом блеск фанфар... и на арену въезжают расшитые альгвоззиы за ними в сверкающих куртках и затканных золотом плащах в треугольных шляпках и коротких шелковых панталонах вступают мотодоры эс спады бандерельеру чулу пикадоры на своих клячах и четверка мулов увешенных бубенцами и все идут так величаво и грациозно ни один оперный хор в мире не смог бы так пройти. В тот день была не совсем обычная программа — состязание фрэнте-а-фрэнте, лоб-в-лоб, двух матадоров-солистов в традициях старинной аристократической конной корриды. Это были кордовский капитан кавалерии Дон Антонио Каньеро, одетый Алянда Лузец, и португальский рехонеадор Жоао Бранко Нунсио в голубом наряде рококо. сначала на арену танцуя въехал дон антонио на анндалуском жеребце рыцарский приветствовал инфанту и президента потом конем и самбр асфальтировал приветствие всей публике и тут распахнулись ворота и на арену вылетел черный ком мускулов бык с каменной глыбой груди и шеи остановился ослепленный солнечным горном взмахнул хвостом и с какой то веселостью припустился за единственным неприятелем с тоненькой пикой в руке поджидавшем его на коне посредине арены рад был бы вам нарисовать последовательно как все было дальше но невозможно передать словами этот танец быка коня и наездника хороший он боевой бычок когда стоит так фыркая блестящий как асфальт огнедышащий зверь только что доведенный в клетке до бешенства вот замер зарывшись ногами в песок и горящими глазами ищет соперника чтобы его разорвать а к нему красивым парадным шагом пританцовывает конь крутит боками словно балеринка мягко подкидывается будто на пружинах смоляная глыба мускулов приходит в волнение и стремительно как стрела с неожиданной упругостью каучуковой массы опустив чуть не до земли голову бешеным рывком кидается в атаку признаюсь в эту секунду у меня от ужаса мокли ладони как один раз в горах когда нога моя вдруг поехала вниз но то было действительно только секунды два скачка и танцующий конь изящным галопом высоко подбрасывая ножки пресппокоенно кружат за костистым крупом быка аплодисменты прогремевшие как выстрел остановили упрямый бег резинового танка ут уж бычка взорвало он ударил хвостом и галопом помчался за лошадью однако тактика быка атаковать по прямой а тактика коня и всадника ускользать в крутых поворотах бык выставив вперед голову летит чтобы сокрушительным ударом поднять на рога и перебросить через себя противника и неожиданно останавливается с удивленным и глуповатым видом когда оказывается всего только перед пустой ареной но бык не только поддает рогами он еще вспарывает страшным боковым рывком его стремительный разбег способен завершиться неожиданным завалом в сторону как раз против лошадиного паха не знаю кон или всадник угадывает первым этот предательский поворот но только я с невероятным облегчением кричал и бил в ладоши когда еще через секунду Красавец-конь опять выделывал свои пируэты в пяти шагах от быка. Наверное, и коню игра эта стоит предельного напряжения и нервов. Ведь каждые пять минут Реханоадор скрывается за барьер и выезжает на свежей лошади. Изумительно красивое и возбуждающее зрелище весь этот танец. И я едва не забыл вам сказать, что в нем убивают. Говоря честно, я сперва забыл об этом и когда сидел перед ареной. Правда, я видел, как один раз Реханадор с разбегу оперся своей ланзой, копьем, пикой, а бычий затылок, но бык, как ни в чем не бывало, встряхнулся и поскакал дальше. Это походило на игру. Другая ланза осталась торчать у него в шее, подрагивая, как ручка с пером, вонзившаяся в половицу. Бык делал отчаянные попытки стряхнуть впившийся ему в шею предмет, мотал головой, вставал на дыбы, спрашивая но копье прочно ушло в пятипутовый ком мускулов тогда бык остановился начал раскидывать ногами песок словно собираясь в него закопаться и заревел от боли и гнева с морда у него капала слюна должно быть побычье это означает плакать а перед ним уже снова легко и плавно подкидывается конь с неприятелем раненый бык перестает мычать фыркает горбит холку и бешеным рывком кидается в атаку Я закрыл глаза, думая, что сейчас на песке арены будет сплошная каша из растерзанных и растоптанных тел. Но, взглянув еще раз, увидел, что бык стоит с поднятой головой, в затылке у него качается переломленная ланза, а напротив балетным шагом переступает с ноги на ногу конь, и только в его прижатых ушах ужас. Какое доблестное сердце у этого коня! Сколько отваги и изящества в блистательном наезднике, когда глаза в глаза с быком он стискивает конские бока коленями. Но сколько стойкости и врожденного героизма в быке, который плачет, а не сдается. Конем правит человек, а человеком тщеславие. Быку же надо только одного — остаться на арене в одиночестве. Кто смеет встать между мною и всеми коровами света? Глядите, вот он наклоняет лоб и... и опять бросает всю свою страшную тяжесть против единственного соперника, приплясывающего по арене. Бык обрушивается на него каменной глыбой, но уже минутами сухожилия ног его неожиданно обмикают. Он пошатнулся? Нет, пустяки! Вперед и только вперед! Ура! За честь быков! Но молния сверкнула третья ланза. Бык оступился, но тут же воспрянул. Вот уже набирают силу его мускулы для нового разбега. И неожиданно он ложится, спокойно, как жующая корова. Наездник с конем кружит около отдыхающего бойца. Бык распрямился, словно хотел вскочить, но как будто раздумал, нет, полежу еще капельку. Тогда наездник вихрем завертел коня и ускакал с арены под ураганным огнем рукоплесканий и криков. Бык положил голову на землю, только минуточку, только мгновение покоя. тело его расслабилось и снова напряглось ноги неуклюжено напружинились и как то неестественно и странно выставились из черной груды тела ригор мортис трупное окоченение в другие ворота гремя бубенцами вбежала упряжка мулов и через несколько секунд под хлопанье бичей рысью поволокла мертвого и тяжелого быка по песку арены ну вот я рассказал вам как все это было ничего не утаив красиво это или жестоко не знаю то что я видел было скорее красиво и когда я думаю об этом теперь было бы лучше если бы этот отважный и гордый бычок из сдох оглушенный ударом на бойне было бы это человечнее чем умереть вот так в битве как подобает бойцу с храбром и страстным сердцем не знаю знаю лишь что с явным облегчением смотрел некоторое время на пустую арену огненно желтую под синим небом посреди возбужденной шумящей толпы теперь в этот круг галопом въехал голубой и скрящийся португалец пустив коня карьерам объехал арену закружился приветственно помахал шляпкой конь его был еще грациознее еще красивее поднимал ножки по правилам высокого искусства верховой езды черный бык вырвавшийся из ворот был зверь упрямый и злокозненный он сгорбился выставив врага для удара но не поддался соблазну броситься в атаку сразу а лишь когда подрагивающий конек переступал с ноги на ногу в двух шагах вылетел на врага как камень спроси он был так уверен в исходе что едва не перекувырнулся в том месте арены где должен был прийти сюда в конскую грудь но в ту секунду когда всколыхнулась черная масса бычьего тела конь повернутый коленями всадника взвился как пущенная стрела на полном бешеном карьере сделал разворот и высоко закидывая ножки словно танцуя гавод уже опять скакал к храпящему быку я в жизни не видел такого наездника не представлял себе что можно до такой степени слиться с конем не шелохнуться в седле когда он идет рысью и в скач поворачивать его в десятую долю секунды останавливать швырять во все стороны переводить сголопа на испанский шаг на переступ и уж не знаю как там все эти балетные коленцы называются и при этом держать поводье в одной руке с такой легкостью словно это не поводье а паутинка а в другой стережет свою жертву жало клинка а теперь представьте себе что этот кавалерийский танец всадник разряженный как игрушечка исполняет перед рогами рас свирепелого быка правда на этот раз концы их обезопасили латунными шариками что он убегает отшатывается и нападает летит стрелой и отпрыгивает как резиновый мячик на лету жалит быка ланзой переламывает древка и безоружный, преследуемый храпящим зверем, скачет к барьеру за новый. Три копья всадил он с молниеносной быстротой и, уже не глядя на быка, отгорцевал с арены. Ревущее животное предстояло еще ударить мечом, и, наконец, пунтельера заколол его кинжалом. И это было отвратительно, как бойня. Третий бык предназначался обоим конкурентам. Первое копье было за португальцем, Пока его конь поигрывал перед неприкрытыми рогами быка, жеребчик-андалузца переступал с ноги на ногу, готовый подключиться к игре в любую минуту. Но с третьим быком шутить было опасно. Воинственный и фантастически быстрый. Он с того самого момента, как ворвался на арену в облаках песка и пыли, не переставая нападал. Разбег следовал за разбегом. бык этот был подвижнее коня и прогонял своего всадника по всей арене потом вдруг бросился на выжидающего андолусца андоллуец повернул коня и начал удирать бычок упрямо следовал за ним и уже настигал его тогда в какой то момент реханеодор спасая жизнь себе и лошади поднял копье чтобы остановить быка но ведь первый удар принадлежит португальцу андолузец опустил копье уж не знаю каким напряжением воли рванул коня в сторону и ускакал под бурю аплодисментов и криков такие вещи испанцы умеют ценить португалец перехватил своего быка и галопом повел за собой на скаку всадил в него ланзу, но бык тряхнул головой и копье отлетело далеко в песок теперь настает очередь испанца он перехватывает быка и старается измотать его заставляя гоняться по всей арене. Дон Жоао тем временем, возвратившись на свежей лошади, присматривается к происходящему. Похоже, что у этого быка своя стратегия. Он гонит андалусса к барьеру и метит в его левый бок. Зрители взволнованно поднимаются с мест. Еще секунда, и бык настигнет всадника с незащищенной левой стороны. Тут прямо на перерез быку кидается голубой разряженный наездник. конь вздыбливается и отскакивает бык дергается головой к новому противнику тот отступает но тут уж андолузец поворачивает коня и втыкает в бычий затылок ланзу как нож в масло в эту минуту все как один поднялись с мест люди кричали от восторга и даже у меня хоть я и не терплю игру со смертью даже в литературе потому что смерть это не забава и не зрелище даже у меня в эту минуту как то странно сжалось горло от пережитого испуга разумеется но думаю что и от восхищения впервые я увидел рыцарство как говорится о нем в книге с мечом в руке лицом к лицу со смертью с готовностью положить жизнь за честь игры нет как хотите что то в этом есть что то великое и красивое но и третьей ланзы мало было тому фанатиичному быку Опять пришлось подскочить человеку с кинжалом. Потом арену разровняли граблями, и она лежала чистая и желтая в синем воскресном полудне Севильи.